Глава 18. Куда исчез сколдун? Вечер подкрался незаметно. Увлёкшись чтением, я не вспоминала ни о времени, ни о голоде, ни о других естественных надобностях, и очнулась лишь когда перестала различать буквы в скудном свете заходящего солнца. Потянувшись, лениво посмотрела в окно, возле которого уютно расположилась проводило за горизонт последний луч, безуспешно поискала на небе белую луну и со вздохом отложила книгу. Второй том, кстати. Продолжать без света не имело смысла, только зрение портить. По-хорошему, чтобы спокойно вернуться к прерванному занятию, следовало зажечь пару свечей, например, из стоящих на столике, но по близости Не наблюдалось ни спичек, ни зажигалки, ни иного источника огня. Вся надежда оставалась только на милостник Романта, которого еще надо было найти. На всякий случай, поставив книгу на место, а вдруг затея не выгорит, я без особого энтузиазма отправилась на поиски хозяина дома. Покидать библиотеку ужасно не хотелось. Хотелось сесть обратно в кресло и... и с головой погрузиться в чтение. Но, увы, реальность требовала сделать паузу. Удивительно, как сильно неизвестному автору удалось увлечь меня морем дат, имен и фактов. Он обладал поистине незаурядным талантом окружать все ключевые события ореолом тайн и заговоров, превращая банальную историю в интересный, лихо закрученный сюжет. Нашим школьным учебникам такое и не снилось. Да что там учебникам? Не всякая художественная литература обладала подобной динамичностью. Всё было описано настолько ярко, что я постоянно находилась в напряжении, залпом проглатывая страницу за страницей, попутно сочувствуя всем сторонам конфликта сразу. Хотя, каюсь, изначально, основываясь на восьмом томе К творчеству этого писателя отнеслась скептически, особенно когда обнаружила, что отправной точкой повествования стал момент сотворения мира. Нельзя с уверенностью говорить о столь далёких временах. Одно благо, эту часть автор проскочил очень быстро, переключившись на более современные проблемы, зачастую имеющие кошмарные последствия для миллиардов простых людей. А заодно для магов нечести и драконов. Но если встретить нежить под предводительством злых колдунов на страницах книги, я была ещё как-то готова, то существование разумных ящериц выбило меня из колеи. Однако их участие ограничивалось защитой своего каменистого материка от набегов агрессивно настроенных человеческих племён. Да редкими нападениями отдельных крылатых особей на недобросовестных соседей в пылу охоты. И я благополучно оставила холоднокровных тварей в покое, переключившись на родную расу. Ну, ящеры и ящеры летают, разговаривают, огнём плюются, ничего особенного. Эпидемия чумы пострашнее будет. Вот если драконы пойдут на людей войной, Тогда другое дело, а пока можно не волноваться. С этими мыслями я вышла из библиотеки, собираясь спуститься в холл. И неожиданно сообразила, что покои некроманта должны находиться где-то поблизости. Он говорил про конец коридора. Что ж, отсюда и начнем. Зачем далеко ходить? При исполненной решимости, Я смело пересекла широкий тёмный коридор, достигла двери и громко постучала. Ответа не последовало. Потоптавшись минуту, повторила попытку, уже не столь уверенно. И снова ничего не добилась. Не мог же он завалиться спать в такую рань. Вчера мы разошлись далеко за полночь, а сейчас ещё даже не до конца стемнело. Помедлив, я отступила на полшага, осторожно надавила на ручку, и дверь тотчас приоткрылась. Кажется, замков в доме предусмотрено не было. Руан позвала дрожащим голосом. Между прочим, я впервые произнесла его имя вслух и ничего не почувствовала. Разве что сладкий привкус французской булочки Забавные ассоциации, кем-кем, а сладким угрымого колдуна назвать было никак нельзя. Вы здесь? Не дождавшись реакции, я тихонечко заглянула внутрь. Однако помещение встретило меня пустотой, хотя явно было жилым. В углу, вплотную к изожжённому камину, стояла аккуратно застеленная кровать, а рядом с огнём Крепкий письменный стол, на котором желтела стопка мятых бумаг. Похоже, некромант очень любил тепло, раз все время старался держаться к нему поближе. В последнем, возле самой двери, я заметила шкаф, и мной овладело любопытство. Интересно, а среди вещей Руана найдется что-нибудь не черного цвета? не считая, разумеется, каких-нибудь рубашек и белья. Желание оценить гардероб колдуна оказалось столь велико, что я аж руку вперёд протянула, чтобы тут же её отдёрнуть. Вряд ли некромант обрадуется вторжению посторонних в его личную жизнь. Пришлось мне отказаться от этой заманчивой идеи и направиться дальше. расчитывая уединиться в одной скромной комнате с соответствующими удобствами. Судя по всему, запасного туалета в доме не было. Недаром там висело второе полотенце, кстати, белое. Между тем, организм постепенно возвращался в норму, и вскоре проснулся голод, погнав меня на первый этаж с удвоенной силой. А вот только до столовой я так и не добралась. Стоило мне сойти с последней ступеньки, как мимо деловито прошмыгнули два мертвеца, беспрепятственно покинув дом. За ними третий, а следом в двери вошёл и сам Ник Романд. Да, надежда застать его в четырёх стенах была явно напрасной. А, Кэт. Мужчина быстро смирил меня пустым взглядом и отвернулся. Ты уже закончила? и сердце затопило негодование. По его мнению, я что, должна была за день прочитать все восемь или даже больше томов или не вылезать из библиотеки, пока мхом не по росту? Есть захотелось, выдавила привычную отговорку сквозь плотно стиснутые зубы. Рановато поднимать панику, возможно, некромант просто имел в виду завершение рабочего дня. Как показала практика, понимание собеседника даётся мне тяжело. На столе осталась каша. Через плечо сообщил Руан, внимательно наблюдая за попытками зомби открыть парадную дверь. Аппетит испарился. Холодное, склизкое, безвкусное месиво великолепный ужин. Нет. Надо было всё же прихватить с собою ту рыбину с бала. И почему колдун не позаботился об этом сам? Нанял бы повариху, ничего не обеднел бы. Неужели ему так нравится собственная стряпня? А вы, спросила, невольно засмотревшись борьбой его марионеток с непослушным деревом. Вообще одному мертвецу не мешало бы сдвинуться в сторону. Но некромант уже и сам это понял. Я подойду чуть позже. Разрулил ситуацию, откликнулся мужчина. Как с делами разберусь. Тем временем первые два зомби успешно преодолели порог и бодро промаршировали в направлении столовой, неся на плечах по огромному баулу, веса которого словно не ощущали. А последний терпеливо придерживал им дверь. Хочешь, можешь присоединиться, помедлив, предложил Колдун. И меня вдруг осенило. Уж не за продуктами ли он ездил? Может, ему надоело травить гостей? И Руан решил припрячь к готовке меня. А что? Я была совсем не против. В приюте нас нередко заставляли помогать на кухне. И там я подсмотрела немало хороших рецептов. Простых, вкусных и сытных. Не чета каким-то жалким бутербродам. К сожалению, фигурка. Мои оптимистичные предположения оказались ошибочными. Я уже собиралась согласиться, когда из небрежно завязанной горловины мешка вывалилась аномально раздутая волосатая рука, повиснув в плетёю. Человеческая. Тропы, значит, новые привёз взамен той служанки. Спасибо, обойдусь, холодно заявила я. Ни одному же никроманту всех замораживать. Напрасно. Невозмутимо пожал плечами Некромант. Я очень устала за день. Хочу пораньше лечь спать. Выкрутилась. А то ещё насильно потащит. Хорошо. Увидимся завтра. И мужчина отправился за своими куклами, а я давится мерзким ужином, хотя работать с мертвецами было ещё противнее.